Глава 15 Когда автопилот обозначил на бледно-сиреневой тверди тонкую алую окружность и объявил, кто пришел, мне поначалу подумалось, что распознавалка глючит. Кого угодно ожидал я увидеть в своем кабинете, только не собственную тещу. Эдит Назаровна? Да, это была она. Гвардейская стать, седой генеральский ежик, но такое впечатление, что генерала внезапно разжаловали в рядовые. Выпуклые водянистые глаза обезумели исполнились слезливого ужаса. Розовый праздничный костюм на лацкане, одинокая орденская планка, в руках сумочка. «Леня!» — простонала теща. «Ну, может быть, все-таки стерпится слюбится. «Неплохо для начала». «Да вы присядьте, дед Назаровна», — растерянно сказал, «я приподнимаюсь». Она присела, достала из сумочки платок, Пошли всхлипы и утирания проклятия. Неужто разведала о наших отношениях с Гердой? Я мигом представил, что меня ждет дома, и содрогнулся. Ева, надо полагать, еще ни о чем не знает, иначе бы пришла разбираться сама. Или... В воспаленном воображении скользнуло поочередно несколько совершенно жутких картин, в их числе и Артамоновна, покончившая с собой. Ну нет, только не это. Если стерпится-слюбится, значит жива. Кроме того, сначала бы она убила меня, потом всех остальных, а себя уже в последнюю очередь». «Душа в душу жили», — подскуливала Эдит Назаровна. «Я вызвал Леру и попросил принести карволол. Лучше бы, конечно, было обойтись без свидетелей, но Лера, насколько известный человек верный, под пыткой не расколется, а бы кого к себе не приблизит». Минут пять, не меньше, мы вдвоем хлопотали вокруг разлюбезной моей тещи, но старания наши, казалось, лишь ухудшают дело. Нечленораздельные всхлипы переросли в рыдания, подергивание в судороги, наконец, я не выдержал и вернулся за стол, вызвать скорую. «Мама!» Тещу смело со стула. В дверях стояла Артамоновна, ноздри раздуты, глаза беспощадны. «Ты почему здесь?» «Я же тебя просила!» «Так я же!» — пристанывала Эдит Назаровна. «Ради вас, с Леней!» «Выйди отсюда!» — процедила Ева. «Лера!» — поспешно сказал я. «Будьте добры, проводите, только не в приемную, лучше в комнату отдыха». Включать автопилот не имело смысла. Если схлопачу сейчас по морде, все равно почувствую. Тещу вывели. Артамоновна дождалась, когда дверь закроется, и повернулась ко мне. «Давно она тут?» «Да нет», — замялся я. «Минут пять». «Сильно шумела?» «Совсем не шумела. Ам... Собственно... Э...» «Все в порядке», — заверила Ева. «Бумаги оформлены. Твое участие не потребовалось». «Вот». И она положила документы на стол. Это было свидетельство о расторжении брака. Я не поверил и перечел снова. «Что-нибудь не так?» — встревожилась Ева. «Погоди», — пробормотал я, неловко присаживаясь в свое кресло и по-прежнему не сводя глаз с бумаг. «То есть э, как-то... так вот просто?» «Мы же обо всем договорились», — со сдержанным недоумением напомнила она. «Разводимся. Ты женишься на Герде, становишься совладельцем Мицелия, а моя фирма сливается с твоей на правах филиала». «Что с тобой, Леня? Тебе плохо?» «Сейчас», — просипел я. «Сейчас». Сунул руку в боковой карман и нащупал нужную бусину четок. «Скучно, да, и противно описывать мои душевные конвульсии по этому поводу. Пропустим их. А я-то наивно полагала, что готов к любой неожиданности. Вот тебе и готов, взяли и развели. Во всех смыслах. Нет, я вполне понимаю внутреннюю логику происходящего». При нынешнем шатком положении дел многим кажется, будто один Леонид Игнатьевич Сиротин способен удержать мицели на плаву. Стало быть, надобно Леонида Игнатьевича привязать покрепче, а то ведь перекупят, переманят. «Но какова Ева?» «А каков я?» Прожить вместе почти 14 лет и лишь теперь сообразить, что муж для нее — не более чем повод к действию. Уволили — принять на работу. Сломал руку — отвезти в больницу. Подставил фирму — затащить в койку. Сошелся с Гердой — выгодно развестись. В счет идут только события, а в промежутках между ними Леня как бы и не существует. Спрашивается, кто из нас двоих бот — я или она? В итоге я до такой степени взбеленился, что даже пренебрег собственным бракосочетанием, умышленно воплотив в жизнь старую поговорку «без меня меня женили». Я чувствовал, как на палец мне навинчивают обручальное кольцо, вслепую целовался с новобрачной, а сам тем временем с особо извращенным удовольствием смотрел старый, еще черно-белый развод по-итальянски. Конечно, я мог бы в знак протеста отколоть что-либо и в первую брачную ночь, скажем, придать Герде внешность какой-нибудь порной звезды, есть такая функция. Но это бы уже было чересчур. Тем более, что из нас троих она в этой истории, пожалуй, виновата меньше всех. Хорошо, хоть обошлись без пышных церемоний. Венчание и свадебное турне решили отложить до лучших времен. Забавно. Однако с тех пор... Как жулик в белом халате научил меня задавать непрозрачный фон, я стал меньше курить. Нет, конечно, обозначить пепельницу кружком или даже сделать ее видимой труда бы не составило. А уж фильтром мимо губ, тем более не промахнешься. Но мне, как выяснилось, необходимо созерцать выдыхаемый мною дым. А без этого курева не в кайф. Зато к дурным привычкам прибавилась еще одна. Ее можно было бы назвать нарциссизмом. Касайся она лично меня, но она касается бота. Как я уже упоминал, аудио и видеозаписи хранятся в памяти трое суток, потом стираются. Так вот, их, оказывается, можно сбрасывать на диск, на флешку, на какой-либо иной носитель информации, чем я в последнее время и занимаюсь. А в свободное время просматриваю. Не целиком, конечно. Целиком этой жизни не хватит. Приемы примерно те же, что при прогоне видеофильма. Можно перескочить вперед, назад, увеличить или уменьшить скорость, наконец, просто остановить особо прекрасное мгновение для более пристального изучения его. Клянусь, ни одно кино не захватывало меня до такой степени. Поначалу интересы мои были, так сказать, познавательно-эстетические. Лица своего я, само собой, не видел, зато прекрасно видел лицо очередного собеседника. Видел, как оно меняется после каждой ботовой фразы. Динамик по обыкновению порол откровенную чушь, голос звучал на редкость мерзко. Причина, как мне кажется, проста. Программа чисто механически перекладывала на диктованные кем-то изречения на мой тембр. Наконец, я не устоял и велел повесить в своем кабинете зеркало. Как раз напротив стола появилась возможность не только слышать, но и наблюдать себя одержимого ботом. «Лучше бы я этого не делал». Угнетающее зрелище неподвижная, надменная физия, шевелятся одни губы. Ненавидимый мною тип руководителя. Ничтожество, а уж мнит та себе, мнит. Властитель судеб, через губу ведь гад, не переплюнет. Так вот, значит, кто вам нужен, ядовито думал я. Вот этот зомби, да. Нафиг вам сдался? Леня Сиротин. Что вообще такое Леня Сиротин? с его юморком, с его ехицей, с его голосом, с его логикой, с его кровью в жилах, наконец. А этот, слушайте, он даже не мертвец. Мертвецом можно назвать лишь того, кто раньше был живым, а бот не жил ни секунды. Механизмы не живут, он даже не мыслит. Что ж, примите свой идеал, господа, примите и распишитесь. Народ наше делится на три части. Фантазеры, прагматики, И я. Во всяком случае, такое у меня впечатление. Представителей этих трех разрядов легко отличить, сунув испытуемому в зубы микрофон и представившей сотрудникам местного радио. Что бы вы сделали в первую очередь, став нашим губернатором? Фантазер честно начнет перечислять. Что бы он сделал в первую очередь? Прагматик, если позволит обстоятельства, просто пошлет спросившего к ядре фени, поскольку точно знает, что губернатором его не назначат ни при каком раскладе, и нечего зря трепать языки. Мне близка позиция прагматиков. Беда, однако, в том, что, справедливо послав журналиста в нужном направлении, они тут же выбрасывают дурацкие вопросы из головы и возвращаются к насущным делам. «В то время, как тут есть над чем подумать», ибо только дурацкие вопросы порождают интересные ответы. Предположим, некий фантазер, мы с прагматиками по причинам отсутствия благородных порывов берем самоотвод и впрямь решит стать губернатором с целью навести, наконец, порядок. Или, что еще кошмарнее, восстановить справедливость. Предположим, даже ему удастся достичь вожделенного кресла, скажем, при наличии дьявольского везения. Годков так через пять. Срок, конечно, смешной, особенно если начинать с нуля, но все равно, предположим... А теперь представьте, пять лет наш фантазер варился в местной политике. Пять лет. И что от него нынешнего останется, когда он примет губернаторский пост? Что останется от тех возвышенных желаний, о которых его просил рассказать журналист, сунув ему в зубы микрофон? Между нынешним фантазером и будущим губернатором зияет примерно та же пропасть, что между мной и Ботом. И все-таки ему, фантазеру-губернатору, будет несравненно легче, нежели мне, потому что, изменившись, он не сможет увидеть себя прежними наивными глазами. Но я-то вижу, вижу каждый день. Я, Леонид Игнатьевич Сиротин, не утративший ни единого своего убеждения, вынужден постоянно созерцать у божества именуемое моим именем, фамилией и отчеством. Это пытка. А уж с каким благоговением именуемое «Славик Скоба». И тот слегка подбирается в ожидании ответа железячки, вцепившейся намертво в мой брючный ремень. Приросла коробочка, стала частью тела, как мозоль, как опухоль. О прочих собеседниках не стоит и упоминать. Я уже ненавижу их лица больше, чем свое собственное. Вернее, не то, чтобы собственное. Ну, словом, понятно, о чем я. Гляжу на них и думаю. «Это же вы, суки, во всем виноваты!» потому что горсткой электроники, хотя бы и самой хитромудрой, ни в чем виновата быть не может. Она только отвечала вам наугад, не более того. А вы суетились вокруг нее, вы нарабатывали ей типичные ситуации, на которые она теперь откликается. Это вы своими руками и языками сотворили химеру, ком событий слепа, катящийся в никуда и давящий вас же самих. Он — это вы, а вовсе... Не я. Все, конец дурной привычки. Не знаю, долго ли продлится мое воздержание, но любованием я больше не занимаюсь. Нет, сила воли тут совершенно ни при чем, я просто испугался. Как уже вам известно, внимание мое при просмотре записи было приковано поначалу исключительно к выражению лиц, к интонациям, к мелким знакам почтения, пренебрежения, безразличия, форма. И только форма. А потом меня угораздило вникнуть в содержание одной из деловых бесед Бота со Славиком Скобой. Вот тогда-то и стало жутко. Пересказы не ждите, во-первых, не уверен, что правильно понял все намеки, во-вторых, архив уже уничтожен, поскольку подобная беседа наверняка не была единственной. Как крупный специалист в области геликософии могу лишь предположить, что предстоящий мне виток развития по спирали чреват тремя возможностями. А. Закажут. Б посадит, В обойдется. Предпочтительнее, конечно, третья возможность, но именно она-то, как кажется, наименее вероятна. А самоустраниться нельзя, разве что физически. Но такой вариант меня ни в коей мере не устраивает. И потом, с чего бы мне бесплатно выполнять чужую работу? Киллером за нее, между прочим, большие деньги платят. Взять управление на себя, как там, помнится, говаривал «Беглый ныне Алжа Сумерович, пока все спокойно, пусть рулит. А когда на посадку идти, пилот штурвал берет. Извините, в моей ситуации это опять-таки самоубийство. В случае чего на посадку меня и так отведут. Ни Леши, ни Петровича. Стало быть, отвечать мне одному. И если бот не выручит, никто не выручит. Может быть, единственное, что мне нравится в собственном характере, это умение вовремя зажмуриться? Ну... Закажут. Ну, посадят. Что ж теперь, не жить, раз закажут. Да пошли вы все к черту с вашими разборками, откатами, креативами, стратегиями. Все вон за бледную сирень, и чтобы ни одна падла оттуда не высовывалась. Будут надевать браслеты, почувствую, а застрелят, так и не почувствую даже. Путь сюда. Я же сказал, только в экстренных случаях. Экстренный случай. Меня деликатно берут за оба запястья, сводят их вместе и защелкивают на них браслеты. Очень неприятное ощущение. Так быстро. Единственное, что я успеваю сделать, это нажатием на бусину стереть записи последних трех дней, а дальше четкие у меня отбирают. В итоге полная беспомощность. Ни зрения, ни слуха, одно осязание. Узнать хотя бы, что там снаружи. Похищение или арест. В следующий миг мне отключают автопилот, и я вновь оказываюсь в своем кабинете где помимо испуганной Леры присутствуют четверо незнакомцев, один из которых облачен в милицейскую форму. Видимо, все-таки арест. Выводят, сажают в машину, везут. Почему-то я очень спокоен, почти равнодушен, хотя пора бы уже и забеспокоиться.